87. Зик надавил на спуск, но пистолета в руках не оказалось. Послышался лязг металла о бетон, потом звонкий удар. И пистолет, и тракар у него выбили. Старый дурак! — мысленно обругал себя Зик, проследив, как пистолет отлетел по проходу через лужу жидкости для бальзамирования. Тракар лежал ближе. Если дотянуться... — Что она тебе наобещала? — взревел Ройл и нанес еще один сокрушительный удар по лицу Зига. Потом еще один. Плечо Ройла намокло от крови. Если он и чувствовал боль, то не подавал виду. — Что такого она тебе наврала, чтобы ты сюда прискакал? Удар отбросил Зига на пол. Он врезался в частокол высоких устаревших галогеновых ламп. — Придумай что-нибудь. Какой-нибудь отвлекающий маневр. Зиг пинком ноги повалил несколько ламп на Ройала. Того это не остановило. Отпихнув лампы, он бросился на свою жертву с багровым от ярости лицом, злее прежнего. — Ты веришь этой сопливой негре больше нашего брата? — спросил он. Насколько Зиг мог судить, Ройал не проходил военную подготовку. Обычный задира лезет в драку бездумно и безыскусно. Достаточно позволить ему нанести пару ударов, перетерпеть боль, заманить в ловушку. Зик на карачках отполз назад, разбросав галогеновые лампы в разные стороны. Ройл немедленно набросился на него с кулаками. «Вот — Вот-вот, козел, давай ближе! — пробормотал Зик, все еще лежа на полу. Он примерился к щиколоткам и коленям, суставам. Так легче всего нанести серьезные повреждения. — Грязные приемчики! Думаешь, тебя спасет? — рявкнул Ройл. Зиг еще не успел ударить, как Ройл схватил его за лодыжку. Чтобы высвободить ногу, Зиг принялся ее отчаянно дрыгать. Ройл не отпускал. В его жилах кипел адреналин. Подтянув Зига поближе одной рукой, другой он нанес удар по бедру, потом животу и, наконец, попал прямо в промежность, по тестикулам. У -у -у -у! — У-у-у! — взвыл Зиг. Боль ослепила, как сигнальный факел, внутри все словно перемкнуло. Корчась от боли, Зиг отбрыкивался с удвоенной силой. — Хватит! — рявкнул Ройл, но лодыжку противника не отпустил. Он к Зига из кучи поваленных ламп обратно в проход к... Вот он, прямо за спиной Ройла. Тракар. Инструмент лежал на другой стороне прохода рядом с лужей жидкости для бальзамирования, закатившись под нижнюю полку одного из книжных стеллажей. Ройл не мог его видеть. Когда обидчик рывком развернул его, Зиг понял — настал последний шанс. Используя инерцию, он перевернулся бок и протянул руку. Одним размашистым движением схватил тракар, и махнул им, как битой. «Хлобысь — Хлобысь! Ройл перехватил Троакар на лету и вырвал пруд из рук Зига. — Думаешь, оружие тебя спасет? — спросил Ройл. Он замахнулся тракаром как полицейской дубинкой. Зиг попытался откатиться в сторону. Ройл нанес удар со всей яростью. Зиг успел достаточно отодвинуться, однако острый наконечник все же попал сбоку по голове. Свет мгновенно сменился непроницаемой тьмой. Никаких искор, одна пустота. Ройл занес руку над головой, делая замах пошире. Зик опять хотел уйти из-под удара, но даже приняв его выставленным предплечьем, не смог помешать острию врезаться в горло рядом с трахеей. Что-то мокрое хлынуло в горло. Этот медный привкус во рту. Кровь. Рана кровоточила, Зиг хватал ртом воздух. Если сломана гортань, то... Ройл сделал новый замах. Зиг свернулся калачиком, пытаясь прикрыть череп. Будь на месте Тракара бейсбольная бита, ему бы уже пришел конец. Тракар был полый внутри, но ущерб тоже причинял немалый. — Знаешь, во сколько ты мне обошелся? — ревел Ройл, нанося очередной удар. И еще один, молотя тракаром, как дубиной, по руке, по ребрам, достав напоследок до нижней челюсти, от чего у Зига завертелось в голове. С губ брызнула кровь, он закашлялся, задыхаясь ею. Нащупал выбитый зуб, выплюнул его на пол вместе с вязкой с слюной и кровью. Ройел не собирался останавливаться. С каждым взмахом, каждым ударом Зигу становилось все труднее дышать. Острая боль в ребрах, как пить дать пробито легкое. Крак! Металлический стержень трахнул по руке, сломал локтевую кость. Зиг дышал неглубоко, толчками. Рот наполнился кровью. И тут как будто само время закрутилось юлой. Зиг хорошо знал пределы человеческого организма. Он лежал, свернувшись в клубок. Краем глаза увидел возвышающегося над ним Ройла. Из окна на крыше на него падал свет, делая его похожим на ангела. Иного слова не сыскать, несмотря на горящую в глазах жажду мести. В юности Зик, как и все остальные дети, воображал, что умрет красиво, сражаясь с гигантской каракатицей, или перепрыгивая большой каньон на горном велосипеде. Постепенно взрослея, Зик осознал, что эффектная смерть – последнее, чего следует себе желать. Чем обыденнее кончина человека, тем для него же лучше. Еще ребенком Зик отчего-то предчувствовал, что не доживет до старости. Его по жизни всегда влекло к смерти, а смерть к нему. Много лет он ощущал, что смерть стоит в двух шагах за плечом, наблюдает. И неизбежно наступил день, когда смерть вошла за ним в дом. Последние годы, когда через его руки в довере проходило все большее число душ, он ощущал, что смерть придвинулась еще ближе, примастилась на самом плече, как вездесущий ворон, никогда не улетающий, вечно голодный. Зиг посмотрел вверх. Над ним, как в замедленной съемке, Роял поудобнее перехватывал тракар, наподобие копья, целясь Зигу прямо в грудь. Хотя губы не шевелились, Зиг машинально произнес свою извечную молитву о дочери. Обычно он молился в те дни, когда видел Мэгги. Сегодня, лежа на бетонном полу с разбитым в багровую кашу лицом, Он не сомневался, что скоро увидит ее вновь. На сей раз он умолял, чтобы это случилось поскорее, чтобы они... Хлоп, хлоп, хлоп! Выстрелы. Зиг попытался повернуть голову на звук. На место замедленной съемки вернулась реальность. Звук выстрелов раздался в самом конце прохода. Лежа на животе, Нола опиралась на локти. Из ноги текла кровь. За девушкой тянулась алая дуга. Нола по-армейски выползла из-за угла с пистолетом в дрожащих руках. Теперь он был направлен на рояла. А я тебе обещала, что напишу твою смерть огнем, — напомнила она. Из ствола поднималась вверх тонкая струйка дыма.